Первый бомбовый удар пощадил, потому что он был вне города, спал на опушке леса. Его убили усташи Евгена Дида Кватерника через семь дней, когда в Загребе началась резня, во время которой человека расстреливали только потому, что он крестился тремя перстами и читал Святое Писание на Кириллице. В Венгерский посланник в СССР господин Криштофи посетил заместителя Народного комиссара иностранных дел товарища Вышинского и по поручению венгерского правительства сделал заявление о мотивах, по которым венгерское правительство ввело свои войска на территории Югославии и выразил надежду, что эти действия в Венгрии будут признаны советским правительством справедливыми. На это заявление товарищ Вышинский дал следующий ответ. Если это заявление делается для того, чтобы советское правительство высказало свое мнение, то я должен заявить, что советское правительство не может одобрить подобный шаг Венгрии. На советское правительство производит особенно плохое впечатление то обстоятельство, что Венгрия начала войну против Югославии всего через четыре месяца после того, как она заключила с ней пакт о вечной дружбе. Нетрудно понять, в каком положении оказалась бы Венгрия, если бы она сама попала в беду и ее стали бы рвать на части так как известно, что в Венгрии также имеются национальные меньшинства. Посланник обещал передать это заявление правительству СССР своему правительству. Когда танки Гитлера следом за эскадрильями Люфтваха перешли границу Югославии, выхлёстывая красную весеннюю жирную землю из-под белых стальных, словно бы отточенных гусениц, Вейзенмайер получил шифровку от экономического советника фюрера Кепнера. Шифровка была краткой и, в отличие от указаний рибентропа изящно сформулированной. Армия развязывает руки дипломатам. «Покажите советам, что их ждет летом, не в плане военного поражения», в аспекте краха государства, составленного из разных национальностей. Фюрер санкционировал самые решительные меры. Действуйте! Через 40 минут штандартенфюрер был на конспиративной квартире доктора Нусича, где собрались лидеры Усташей, полковник Славка Кватерник, писатель Миля Гудок, срочно вышедший из больницы, и Грац, связник Евгена Дида. Вейденмайер оглядел на внимательные лица собравшихся, отметил их желтоватую бессонную бледность, лихорадочный блеск глаз, блеск ожидания и тревоги, и неожиданно обернулся к доктору. «Господин Нусич, а вот если вы сейчас меня угостите вашим деревенским овечьим сыром и чашкой кофе...» Я буду по-настоящему счастлив. Первым прервал молчание Славка Кватерник. Огладив седые усы, он прокашлялся и спросил. Ну и что же теперь будет? У вас есть перо и бумага? Спросил Вейзенмайер. У меня есть бумага и перо, ответил Миле Будок, положив на стол ручку и потрепанный блокнот. Вейзенмайер пролистал блокнот. Фрагменты будущих романов? Наброски. Можно заглянуть в лабораторию писателя? Мы, дипломаты, любопытны. Не надо. Набросок он и есть набросок. У нас, между прочим, от друзей нет секретов, заметил Вейзенмайер, передавая блокнот к лотернику. Вырвите лист и пишите. Что? Спросил полковник. Что писать? Вейзенмайер Сделал себе бутерброд с сыром, жадно отхлебнул кофе, сбросил с колен кружки и стал диктовать.